Илгус. Туман. Вокруг был густой туман. Разум великого учителя Илгуса блуждал в тумане. Сейчас он пытался найти выход, пока его носитель спал. Сущность, в которую превратился когда-то блестящий ученый, сейчас, в отличие от него прошлого, желала только одного — власти. Если раньше этот разумный просто искал что-нибудь необычное и пытался выяснить, по какой причине древние создавали тот или иной артефакт, сейчас его интересовало только выживание и власть. Власть для него была даже важнее выживания. Но сейчас эта сущность ощущала только то, что власть, как песок, медленно, но верно утекает у него из рук. Что именно происходило в пространстве, сущность сейчас сказать не могла но она знала точно только, что ей был нанесен какой-то довольно болезненный удар. Все предчувствия одаренного существа говорили об этом. Если бы ученый продолжал быть тем самым ученым, который когда-то нашел артефакт, позже названный преобразователем Илгуса, то он бы понял, что сейчас в нем осталось очень мало от того ученого. На самом деле этот артефакт был ничем иным, как тюрьмой. Древние с помощью этих артефактов удерживали ментальных паразитов, которых нашли в далекой галактике. В той галактике эти твари сожрали все разумное население. На самом деле сейчас этот паразит был очень слаб, по сравнению с тем, каким он был тогда, когда его поймали. Именно поэтому он и стал изображать из себя этого ученого, которого тогда просто сожрал. Дело в том, что этот паразит был настолько ослабевший, что поглотил не только, как говорится, душу этого разумного, но он также поглотил его разум, память и все знания, какие тот имел. Но когда этот паразит захватил тело ученого, он был очень голоден, и, соответственно, вытянув все соки и все силы из тела, он убил его. Потом, когда он вырвался на свободу и нашел поблизости другое тело, паразит уже не стал торопиться». Он просто сожрал самую сущность разумного, используя тело как своеобразный костюм для себя. К сожалению, эти разумные были очень слабые, особенно когда погибала их сущность. И такое тело очень быстро приходило в негодность. Буквально пара-тройка лет и приходилось организовывать какой-нибудь несчастный случай, для того чтобы никто не понял, что именно происходит с носителями великого учителя. В знаниях этого ученого паразит обнаружил данные про религиозное течение. И, соответственно, следующей жертвой паразита стал один из ведущих патриархов какой-то маленькой секты. Именно тогда паразит и понял то, каким образом он может получить желаемое. Ему нужно было стать либо патриархом, либо пророком какой-нибудь религии, чтобы питаться от всех этих верующих. Вера — это та же самая энергия, только чуть-чуть слабее. Но зато ее можно черпать океанами. Достаточно только сделать несколько маленьких, так называемых, чудес, чтобы твоя паства уверовала в тебя. И все, ты становишься живым богом, на тебя молятся, тебе посвящают свои жизни. Именно поэтому паразит и стал тем, кем он стал. Великим учителем, светочем во тьме, как его только не называли те, кто пытался найти в нем свою веру. Особенно в него веровали простые разумные, которые не имели никакого дара. Зато они надеялись на то, что когда-нибудь великий учитель одарит частью своей силы их и сделает из них одаренных. Но все это было глупостью. Илгус, а иначе себя паразит уже не называл, жил только ради самого себя, Но больше ему никто не был нужен. Сейчас, находясь в тумане, эта сущность была сама собой — По той причине, что ему не, не было нужды маскироваться под кого-то. Именно сейчас эта сущность и понимала, что рядом находится что-то важное. Но это важное сейчас уходит. Уходит очень далеко. Там паразит его не сможет достать. Когда-то, в той самой галактике, где они впервые появились, представители его вида были богами. Им в действительности поклонялись и приносили жертву. Но за десятки тысяч лет нахождения в клетке, которую из себя представлял этот артефакт, паразит очень ослаб и сейчас представлял из себя слабую пародию на полусдохшее подобие. Иначе более точно он сам сказать не мог бы. Да, паразит именно поэтому и стал олицетворять себя этим ученым, которого сожрал первым, ведь он просто не помнил того, кто он есть. Он отлично понимал, что, получив чистый источник энергии, он сможет очень быстро восстановить свою прежнюю форму. И, возможно, займет полагающееся ему место среди местных богов. А место у него было на самом главном троне. Но для этого великому учителю нужно было сделать так, чтобы ему покорилось все содружество. Пока что у него плохо получалось руководить разумными. Одно дело, если бы они все были заражены его «семенами», которыми он во время ритуала Вознесения заражал своих последователей. Через эти семена он тянул энергию из них, а также мог их контролировать. Но в последнее время происходило что-то непонятное. И семена, которые он посеял в некоторых Вознесенных, по какой-то причине перестали отзываться. Первым подобный тревожный сигнал был от Вознесенного Конрада, того самого переговорщика, который пропал. Немного погодя, также из этой так называемой сети семян пропали и те вознесенные, которые были посланы на его поиски. Великий учитель знал, что они живые, но не знал, где они находятся и что с ними происходит. Более того, когда он попытался получить от них энергию, ничего не получалось. Создавалось впечатление, что эти разумные каким-то способом могли освободиться от семян, но это было просто невозможно. Эти семена должны были дать ростки внутри их разума, и чтобы вырвать их, нужно было лишить это существо разума. Неужели кто-то решил объявить ему войну, старательно уничтожая его последователей? Но ведь они живы, и он чувствует этих вознесенных. Именно эта неизвестность и настораживала великого учителя больше всего. Тем более, что очень сильно активизировались корабли его непримиримых противников Дрика Анот. Эти ящеры старательно искали любые подходы для того, чтобы нанести ему смертельный удар. Здесь, в системе кольца Ларуа великий учитель находился под охраной и защитой артефактов, которые из себя представляли большую часть строения самой системы. Но ведь они могут взять и заблокировать всю систему, если их поддержит все содружество. Тогда великий учитель не сможет ничего сделать. Ведь ему придется просто существовать внутри самого замкнутого круга который себя будет представлять эта система. А подобного великий учитель себе позволить не мог, ведь в этом случае вся так называемая закономерность его переселения из тела в тело будет нарушена. Ведь все разумные уверены в том, что его сущность может случайным образом метаться от разумного к разумному по всей территории Содружества. Это большая ошибка с их стороны. На самом деле, ментальный паразит имел энергетические свойства строения тела. Поэтому ему было довольно-таки просто цепляться к каким-нибудь предметам и с помощью их переноситься с планеты на планету. Но если он будет замкнут в одной системе, без возможности ее покинуть даже при помощи каких-либо артефактов, то все то, что он сделал за эти годы, будет напрасным. Ему придется находиться в одной системе, прыгая из тела в тело до тех пор, пока не закончатся все эти разумные. Ведь когда-то, в той самой галактике, где они были богами, какой-то разумный решил объявить всем ментальным паразитам войну. С его стороны это было очень глупо, так как убить ментального паразита, который может менять тела, довольно-таки сложно. Однако этот разумный придумал средства. Он отлично понимал, что он и его раса обречены быть пищей богов. Именно поэтому он придумал своеобразный вирус, который делал разумных бесплодными. То есть потомства от разумных в этой галактике больше не было, и все население было обречено. Потеряв способность к размножению и продолжению своего рода, разумные впали в апатию. А ментальный паразит, захвативший такого разумного, очень быстро убивал его. Точно так же, как сейчас происходит с этим маленьким носителем, в которого вовселился великий учитель. Его тело тоже было обречено на скорую гибель. Именно поэтому великий учитель сейчас и подбирал кандидата для переселения. В этот раз он хотел стать немножко хитрее и выбрать молодого, но уже успешного одаренного, с помощью которого сможет двинуть дело своей жизни дальше. Вы спросите, и как же тот разумный мог так поступить со своей собственной расой? А элементарно. Все равно они были обречены. Именно поэтому он рассчитывал на то, что когда представители его расы закончатся, ментальные паразиты начнут жрать друг друга. Ведь они, по своей сути, являются энергетическими хищниками. И энергия друг друга им тоже подойдет. Именно это и произошло в той самой галактике, которая с тех самых пор пустует. Так как вся разумная жизнь была просто уничтожена. Возможно, сейчас, спустя десятки тысяч лет, Там появилась какая-нибудь разумная жизнь. Кто знает. А тогда... Ментальные паразиты прыгали с тела в тело до тех пор, пока не осталось никого. Потом они принялись пожирать друг друга. Сильные пожирали слабых. В конце концов осталось лишь пара самых сильных паразитов. Они старались не трогать друг друга, потому что они были настолько сильны, что бой между ними обошелся бы очень дорого обоим. Но голод есть голод. Тогда уцелевший, известный нам сейчас как Илгус, напал на второго, воспользовавшись тем, что тот отвлекся на прибывший корабль из соседней галактики. Кто-то мог бы сказать, что они могли вдвоем понапасть на тот корабль. Да, второй то самое предлагал. Но первый решил, что он должен быть один и не должен ни с кем делиться пищей. Более того, если бы он был один, то вся эта пища, которую сожрали все остальные... Досталось бы только ему. Именно поэтому он больше не собирался позволять подобного. К его сожалению, экипаж прибывшего корабля оказался укомплектован довольно сильными псионами, которые сразу же определили происходящее поблизости по возмущению пси-полей. И пока он был ослаблен после битвы, они захватили его. Даже когда он попал в плен, паразит надеялся на то, что сможет вырваться, воспользовавшись тем, что они не знают, с кем имеют дело. Но он сильно ошибался, пока он приходил в себя. Эти разумные сумели все же разобраться в том, что именно произошло в его родной галактике, и приняли меры. Они создали артефакт, который словно клетка удерживал его энергетическую сущность, вплоть до полного распада энергетических ячеек. К его радости до полного распада ему оставалось фактически лет пятьсот, когда его тюрьму нашел этот самый ученый Илгус и открыл ее. Больше подобного позволять этот паразит, ставший великим учителем Илгусом, не собирался. Именно поэтому он старательно разыскивал по всей территории Содружества похожие артефакты и за бешеные деньги старался выкупить. Он отлично знал, что таких артефактов должно быть несколько. Эти разумные были не настолько глупы, чтобы сделать клетку в единственном экземпляре, Его подозрения подтвердились, когда его последователи принесли ему точно такой же второй артефакт – преобразователь Илгуса, только пустой. Это могло означать, что где-то есть еще такие же. Секрет этого артефакта был в том, что если его активировать поблизости возле паразита, то клетка сама втянет в себя сущность паразита, воспользовавшись тем, что он имеет энергетическую структуру. Да, при таком экстренном захвате пострадает разум носителя-паразита. Но древние разумные, которых сейчас уже не было на территориях этой галактики, считали, что одна жизнь не имеет значения, когда есть угроза всей цивилизации. Вспоминая все прошедшее с ним, великий учитель готовил очередные споры к подселению. Он решил, что ему пора активизировать процедуру заражения ими разумных. Именно поэтому он готовил целую партию спорт для того, чтобы начать заражать не только одаренных. Слишком уж не понравилось ему то, что он стал терять контроль над ситуацией. Да и эта война с империей этих прямоходящих ящеров ему уже начала надоедать. Вместо того, чтобы самим стать пищей, они посмели жрать его носителя. Подобного он простить не мог. Легкий толчок в тумане дал понять великому учителю, что его носитель начинает просыпаться. По времени, текущему там, где находилось тело носителя, было еще рано, и именно это дало понять великому учителю, что процедура пробуждения происходит принудительно. Что-то произошло, и кто-то посмел разбудить носителя. Ему нужно было срочно выяснить, что именно произошло и где все предчувствия великого учителя говорили о том, что это как-то связано с теми самыми пропавшими вознесенными. — Великий учитель! Великий учитель! Проснитесь! Когда великий учитель открыл глаза, то возле кровати, где спал его носитель, он увидел стоявшую на коленях молоденькую послушницу, которая продолжала тихонько шептать, опасаясь испугать своего повелителя. — Учитель, проснитесь! Случилась беда! Что могло там случиться такого, что ты посмела меня разбудить? Недовольно пробормотал Илгус, переворачиваясь с боку на бок и надеясь на то, что этой послушницей что-то примиряющееся. Неужели Империя Антран объявила о своей капитуляции? Только в этом случае ты могла меня разбудить. Или ты думаешь, что меня можно будить любое время, когда тебе только захочется, учитель? Беда случилась, продолжала бормотать как заговоренная эта послушница. «Проснитесь, учитель!» «Да что там такого могло случиться?» Не выдержав, попытался рявкнуть великий учитель, принимая вертикальное положение в кровати. «Неужели ты не можешь внятно сказать мне, что там произошло?» «Учитель, вознесенные пропали!» Тихо всхлипнула девушка, вытирая слезы, текущие по ее лицу. «Все вознесенные, которых вы послали на поиски вознесенного Конрада, пропали!» Кроме того, пропала и вознесенная Неара, так же, как до нее пропала вознесенная Камилла. «Что за бред ты мне рассказываешь?» — заскрипел своими маленькими зубами ребенок, внутри которого злобно заворочилась древняя сущность. И сама соображаешь, что ты говоришь?» «Как это пропали?» «Что, все сразу пропали?» «Такого быть не может!» Выругав нерадивую послушницу и выгнав ее из своей спальни, великий учитель попытался сосредоточиться, и найти своими силами всех тех, кого назвала эта девушка. Недовольный тем, что эта дура посмела прервать его отдых, великий учитель Спросония не стал особо мудрить. Он также не стал использовать какие-либо артефакты, использовал самый простой и самый действенный способ поиска. Он обратился к своим семенам, которые были посеяны в разуме этих самых вознесенных. С помощью этих семян и угу сконтролировал их. По крайней мере, благодаря такому же семени, которое когда-то посеял в разуме вознесенного Конрада, великий учитель чувствовал, что тот еще жив, просто не мог его контролировать. Но сейчас, как ни странно, все эти семена, которые должны были контролировать указанных девчонкой разумных, не отзывались на зов своего хозяина. Не понимая, что происходит, великий учитель усилил зов. Расположенные поблизости вознесенные схватились за головы. Боль была адская, потому что все семена принялись отвечать своему хозяину. И отвечали все, кроме тех, кого назвала эта непослушная и вредная девчонка, которая посмела разбудить великого учителя. Кто ей мешал дождаться утра и уже утром сообщить ему эту неприятную новость? Так нет же, у нее хватило ума вломиться к нему ночью в спальню и прервать его отдых. Подобного хамства и наглости сущность прощать не собиралась. Это равносильно, что простить тебя какой-то мошке, посмевшей тебя укусить. Ведь вы такого не позволите. Вы ее тут же раздавите. Поэтому великий учитель даже не задумывался, просто сжег разум этой девчонки. Ведь ему нужны были силы для того, чтобы докричаться до тех, кто пропал. Вот он и взял все то, чем она располагала. А кроме жизни она больше ничего не могла ему предложить. Оказалось, что она была права эти вознесенные действительно куда-то пропали. Более того, создавалось дикое впечатление о том, что семена просто уничтожены. Иначе был бы хоть какой-то отзыв. Даже если из семян после второго ритуала вознесения могли, как говорится, вылупиться такие же паразиты, как и он, только гораздо слабее, они бы все равно отозвались тому, кто сильнее. Это было стандартное действие паразитов в их родовой иерархии. До тех пор, пока старший жив, он их начальник, потому что они произошли от него. Но в данном случае происходило что-то непонятное. Они молчали. Молчали так, словно их кто-то уничтожил. Неужели кто-то все-таки разгадал загадку артефакта преобразователя Илгуса? Если все так, то это просто огромная угроза для самого великого учителя. Ведь тогда разумные поймут что на самом деле преобразователь никакой не преобразователь, а нечто другое. И великий учитель очень сильно расстроился. Волна искажений всеполе окружающим планету всколыхнула пространство. Все одаренное и чувствительные к подобному разумное попадали без сознания. Великий учитель был просто невероятно сильно расстроен.